8 августа 1943 года. 14.05. Испания. 12 километров к северу от Мадрида. Главная резиденция ф р а н с и с к о Франко в заповеднике Эль Пардо. Выслушав посланца папы, ф р а н с и с к о Франко не впал в благородную задумчивость. Совсем нет. Надо было садиться в самолет, старенький Юнкерс 52, и лететь в Мадрид. предварительно по телефону созвав туда же своих подхалимов. Времени на раздумья не оставалось. За два предшествующих года русские на куски разломали до того непобедимый вермахт, и теперь маленькая и плохо вооруженная испанская армия была им на один зуб. Красные генералы Рокоссовский и Будённый по ту сторону границы уже, наверное, подпрыгивают от нетерпения, ожидая разрешения перейти границу. Об обоих прославленных большевистских полководцах, хоть те и не участвовали в гражданской войне в Испании, Франку был уже премного наслышан. р о к о с о в с к и й удачливый и любимый войсками генерал, шел от победы к победе с самого первого дня войны с Германией, а в качестве командующего провел свой фронт от Крыма до Пиренеев. По дороге, сломав режим хорватских усташей, итальянское королевство и государство Виши Помимо этого, он мимоходом, будто нечаянно задев локтем, смахнул с политической карты мира Турецкую Республику, утвердив советы на Черноморских проливах, отчего Красный Черноморский флот получил свободу действий в Средиземном море. Буденный постарше на одно поколение, герой их гражданской войны, случившейся четверть века назад, но он по-прежнему живчик и мастер глубоких рейдов. Помимо всего прочего, у большевистских генералов по ту сторону границы троекратное превосходство в живой силе и п о д а в л я ю щ и е в артиллерии, танках и авиации. А ведь кроме войск на границе, в непосредственной близости от Испании находится Красный Черноморский, или уже Средиземноморский, флот русских под командованием адмирала Ларионова, в чьем распоряжении помимо корабельной группировки имеются крупные соединения авиации, морского десанта и парашютных войск, Являясь боевым генералом, Франко понимал, что в Британии эти головорезы не воевали, а только разминались. В силу этого группировку адмирала л а р и о н о в а можно, не задумываясь, приплюсовать к силам вторжения. Через 36 часов после получения приказа подчиненный ему флот сможет атаковать цели на севере Испании, а через 72 часа под ударом может оказаться Кадис. ч о касается авиации, то русские самолеты, взлетевшие из британских и северо-французских аэродромов, достигнут Мадрида всего-то за четыре часа полета. Испания вообще-то очень маленькая страна. 770 километров от пограничного городка Эльс-Лимитс до Мадрида и 1300 оттуда же до Кадиса. Сколько дней потребуется механизированным войскам русских большевиков, чтобы пройти всю ее из конца в конец? Неделя? Или д е дней? В любом случае не больше двух недель. И то, если красные не будут особо спешить, высаживая воздушные морские десанты. В противном случае рухнет все и сразу, особенно если папа выполнит свою угрозу и отлучит нынешние испанские власти от поддержки католической церкви. То, что ему каудилью было вручено последнее из всех имевшихся при брате ь Феликсе посланий, тоже говорит о многом. Прежде него руководящие папские указания из Рима получили испанские кардиналы и архиепископы. Конечно, не все католические священники прекратят поддерживать власть франкистов. Часть из них, как, например, примас Испании, архиепископ Толецкий кардинал Энрике Плайе Дэниэль, будут сопротивляться красным в силу своих неискоренимых убеждений. Примечание. Данный персонаж по свидетельству современников – Вместо католического церковного приветствия, правая рука согнута в локте, ладонь поднята и сложена в жесте двоеперстного благословения, встречал посетителей классическим фалангистским приветствием, полностью копирующим нацистский зиг. Но при любом раскладе превосходство русских в силах будет просто подавляющим. А мятежных епископов и кардиналов ждет отречение от сана и церковный суд, как загребского архиепископа Степинаца. А у т у д а ф е еще не было, но обвинительный приговор п о к л о н и к у нацистов уже вынесен. Уже сидя в самолете, Франко подумал, ну что ж, тогда пусть каждый решает за себя. Кто-то окажет красным бессмысленное сопротивление и вовлечет себя и своих приближенных в у м у т уничтожения. Кто-то с повинной головой выйдет к русским. Кто-то отдастся под покровительство католической церкви. А кто-то предпочтет эмигрировать в Аргентину, Чили или Парагвай. После прибытия в Мадрид к а у д и л ь ю пришлось подождать еще какое-то время, пока там же не собрались все его сподвижники. Особенно далеко было ехать командующим некоторыми военными округами, совпадающими с границами расквартирования территориальных армейских корпусов. Двинуть армию к границе навстречу врагу не представлялось возможным еще и потому, что тогда на остальной территории Испании может вспыхнуть большевистко-анархистский с мятеж. И вот все... и почти все, званные на эту встречу, сидят перед Каудильо, готовые внимать его словам. Прибыл и примас Испании архиепископ Толецкий. Кажется, он действительно получил папское послание и поэтому выглядит встревоженным. Вот возле трибуны стоит верный пес Каудильо и глава его секретариата Луис Каррера Бланко. Спина верного паладина вопросительно изогнута, в глазах преданность своему господину, Поднявшись на трибуну по ступенькам, маленький рост, Франциско Франко глянул сверху вниз на рассевшуюся по стульям хунту. «Камарадас!» произнес он, скинув вверх правую руку во флангистском приветствии. Примечание. Официальным обращением членам испанской фаланги друг к другу действительно было Камарада, товарищ. Я должен сообщить вам п р и н е п р и я т н е й ш у ю новость. Нашему государству так или иначе Осталось существовать всего пять дней, после чего наступит неизбежный конец. После этих слов почтеннейшие члены хунты непроизвольно повскакивали с мест. Правда, выкрикивать свое возмущение с мест никто не решился. «Дорогой Каудильо!» — выражая общее недоумение, произнес Луис к а р е р а б л а н к о «Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду?» «Два дня назад я получил ультиматум капитулировать недельный срок», — рявкнул Франко. Причем предъявил мне его не господин Сталин, чьи войска стоят на наших границах, а его святейшество Пий XII, вступивший в сговор с русским и с ч а д и м ада. Я думаю, что некоторые из вас тоже получили подобные послания. — Да, сын мой, — к р а т ч и в ы м голосом подтвердил архиепископ Толецкий. — Его святейшество прислал нам, священнослужителям, подробнейшие послания, объясняющие причины такого решения святого престола. Многие из нас не до конца согласны с тем конкордатом, который наша святая Матерь Церковь заключила с господином с т а л и н ы м но согласно догмату айнфолибилитас, непогрешимости Папа Римского, его святейшество всегда бывает прав, а мы, недостойные, не осененные такой благодатью, можем и ошибаться. Господин Фернандес Куэста, вы были нашим послом в Италии в тот момент, когда туда ворвалась русская армия. «Расскажите, дону Франсиско, о том, что вы тогда видели?» Было видно, что этому правоверному фалангисту было крайне тяжело сделать то, на чем так настаивал архиепископ Толецкий. Франко подумал. «Очевидно, он, кардинал Энрике Плаи Дэниэль, стал на позиции папы не только из-за догмата, а инфалебилитес, но и из-за того, что сам является непосредственной креатурой Пия XII». Едва ли его устрашила перспектива церковного трибунала, ибо от Господа нашего он не отрекался и нечистому не поклонялся, а, следовательно, не чувствует за собой вины. Зато в нем присутствует благодарность к твердой руке, вознесшей его на одну из высших церковных должностей в Испании, ведь предыдущий папа не жаловал нашего милейшего кардинала. Мне уже известно о том, что отношение русских большевиков к нашей матери святой церкви вполне выдержанно и корректно, и ничуть не напоминает поведение наших красных. Слух неохотно признал Каудилью. А если почитать конкордат с советами, то дело и вовсе обстоит чуть ли не идеальным образом, разумеется, на их русский манер. Архиепископ т а л е ц к и й сказал. е г о святейшество сообщил нам, что у нашей святой матери церкви есть неопровержимые сведения, что наши старые друзья в Германии и в самом деле впали в смертный грех прямого поклонения сатане и необратимо погубили свои бессмертные души. И русский правитель оказался единственным из государей, который встал рядом с его святейшеством, обнажив свой меч против князя Тьмы. Я видел собственными глазами, с каким доброжелательством русские солдаты на улицах Рима относятся к священникам и монахам, скрипя сердце, сказал Фернандес Квеста. Но не могу понять, как получилось так, что самые злобные гонители христовой веры обратились вдруг в самых верных ее защитников. Это же просто! Вдруг сказал генерал х а с е Энрике в а р е л л а Быть может, один из двух самых авторитетных сподвижников Франка. Как говорили старики римляне, «Си вивис ромае романо вивито море». Если живешь в Риме, то живи как римляне. Завоевав Европу, А это уже свершившийся факт. Господин Сталин примеряет на себя регалии, свойственные любому нормальному римскому императору христианской эры. Наша безобразнейшая, надо сказать, гражданская война показала, что у него не получится править европейскими странами с помощью того сброда, из которого состоят европейские красные. Они говорят о создании общества всеобщего благоденствия, фактически рая на земле. а сами умеют только поджигать и убивать. Разве смогли бы мы победить, если бы красные убийствами священников не настраивали против себя народ и вместо войны на фронте не устраивали между собой постоянных мятежей и свар?» Архиепископ Толецкий задумчиво и со значением произнес. «Когда-то господин Сталин даже намеревался стать ортодоксальным священником и с хорошей успеваемостью прослушал полный курс духовной семинарии. Говорят, что его не допустили до экзаменов из-за слишком левых политических убеждений. «Но ведь большевики отрицают даже само существование Божье!» — воскликнул Луис Кареро-Бланко. «Как в таком случае они могут быть защитниками христианства и опорой нашей Святой Матери Церкви?» «Большевики получили неопровержимые доказательства его существования и были вынуждены склонить перед ним головы», — веско произнес архиепископ т а л е ц к и й Наша Святая Матерь Церковь считает, что полтора года назад миру был явлен акт непосредственно божественного вмешательства, разделивший нашу историю на «до» и «после», так же, как до этого ее разделило рождение Христа. Его святейшество лично встречался и беседовал с представителями так называемых «старших братьев русских» и признал их происхождение не от мира сего и о т с у т с т в и е связей с князем тьмы. Только Господь мог обратиться к своим посланцам «Поступайте по совести». Для его извечного оппонента, князя Тьмы, совесть является не более чем пустым звуком, химерой, от которой следует избавиться как можно скорее. Франко проворчал. «Совсем недавно вы, ваше преосвященство, произносили перед нами совсем другие слова, одобряя вторжение немецких армий в большевистскую Россию. Тот сурово глянул на к а у д и л и и ответил. За эти слова, произнесенные мною до того, как я узнал об акте божественного вмешательства, я уже покаялся перед посланцем его святейшества и получил от него прощение. Но сейчас речь у нас идет не об этом. Как я понимаю, дон Франсиско собрал нас здесь, чтобы огласить свое решение, что мы будем делать дальше. Тут Франко, слегка прокашлявшись, сказал неожиданно осипшим голосом. Я решил, что каждый из вас должен сам избрать свой путь. Я слагаю и себя права и обязанности к а у д и л ь ю и вместе с семьей отдаюсь под защиту нашей Святой Матери Церкви. Каждый из вас может последовать моему примеру или выбрать свой путь. Те, кто во время Гражданской войны или сразу после нее совершал поступки, непростительные с точки зрения большевиков, могут сесть на пароходы и уехать куда-нибудь в Аргентину к с е н ь р у Перону. Русские вас там не найдут, потому что в тех краях у них нет для этого ресурса. А инквизиция не будет вас разыскивать, ведь перед нашей святой матерью-церковью вы остались чисты. Самые безумные могут попробовать оказать русским сопротивление, но не думаю, что это продлится долго. Русские солдаты — это не наши красные ополченцы, а Рокоссовский с Буденным — это не старик м и а х а м е ч а н и е г е н е р а л и с и м у с х а с е Миаха, главнокомандующий силы республики во время гражданской войны. — Да, русский противник весьма нелегкий, — подтвердил генерал в а р е л а Я это знаю по годам той войны. К тому же за них будут численное превосходство, новейшее оружие и боевой опыт двух лет войны с первоклассным врагом. Наша армия всего этого лишена, а генералы — Я прекрасно помню, какой леденящий ужас наводил Роммель на англичан. Русские же проглотили его за один укус. По доброй воле воевать с нынешними русскими я бы не взялся. Но скажите, что делать тем из нас, кто не хочет укрываться под сутаной у церковников или бежать в Аргентину к перрону, и в то же время не хочет кончать свою жизнь самоубийством? Архиепископ т а л е ц к и й в ответ на это произнес. «Если вы, мой дорогой Дон Хосе...» не расстреливали пленных и не отдавали приказов о казнях сторонников республики или о расстрелах пленных красных, то вам ничего страшнее отставки не грозит. Что же касается остальных, которые пойдут на сопротивление без всякой цели добиться военного результата, а лишь из желания закончить свою жизнь с оружием в руках, то всем им в таких условиях может быть засчитано самоубийство. «Постойте, ваше преосвященство!» — воскликнул генерал х а с е Солчага. — А что же, вы предлагаете нам сдаться большевикам? С тем, что после небольшой судебной процедуры они развесили нас по фонарным столбам? — Ну почему же? — пожал плечами архиепископ. — У вас еще остается дорога в Аргентину в е л и Чили, где вас никто не станет преследовать. Мы исходим из того, что генералы и офицеры, решившие оказать бессмысленное сопротивление, погубят этим не только себя, но и множество своих подчиненных, которые будут убиты без всякого военного смысла. А это уже не только самоубийство, но и самое настоящее массовое убийство». После этих слов настала тишина. Рим, то есть примас Испании, высказался. И между строк этого высказывания звучало «Доктор сказал в Аргентину, значит в Аргентину». И чтобы никаких эксцессов на подведомственной мне территории не было, а то прокляну, как с а м о у б и й ц так что мало не покажется. Неожиданно бывший Каудильев сказал, «Меня заверили, что сам факт участия в гражданской войне на стороне национальных сил не может являться основанием для преследований. Большая часть из наших республиканцев, что сидят у нас по тюрьмам, не вызывают у господина Сталина никакого иного желания, кроме как сразу по о б н а р у ж е н и и поставить их к стенке». о крайней мере, своих троцкистов и анархистов русский вождь уже давно расстрелял. Теперь дошла очередь и до наших. Он невесело улыбнулся. Поэтому, мой дорогой Карлос... Примечание. Карлос Арьос Наварро. Генеральный прокурор франкистской Испании. Прежде чем скрыться в неизвестном направлении, позаботьтесь отдать своим подчиненным приказ, чтобы они самостоятельно никого не выпускали и тем более не расстреливали. п у с дождутся русских, и те сами о п р е д е л я т кого они прижмут к сердцу, а кого поставят к стенке. Мучиться с этой страной теперь предстоит господину Сталину. Выслушав все это, архиепископ Толедо загадочно усмехнулся и, заметивший эту усмешку, Франко торопливо добавил. Ваше Преосвященство, чтобы за пять последующих дней страна не погрузилась в хаос анархии, не потрудились ли бы вы на это время возглавить временное переходное правительство? Необходимо позаботиться, чтобы и после того, как присутствующие здесь оставят свои посты, все дела в Испании делались как обычно. «Разумеется, сын мой», — важно кинул кардинал, — «служители церкви сделают все в самом лучшем виде».